Память ленилась и не спешила делиться информацией о вчерашнем дне. Нужно было от чего-то оттолкнуться. Точкой опоры стали пельмени. Анонсированная Ойгином воскресенье лепка состоялась в понедельник в строгом соответствии с планом. И случилось она часа в 4 А что же было до? Вальдемар с утра умотал на прогон. Ойгин вообще ни свет ни заря уехал на паучий промысел прокладывать переехавшему заказчику сети в новом офисе. Боялся застрять надолго и пропустить приезд Греты. А Ян отсыпался. Ему показалось, что он и теперь задремал, буквально на секунду, и сразу же вскинулся. Но за кратчайший отрезок времени успел увидеть за окном поезда на фоне темной стены тоннеля. Что это было? Ряды светлых пятен, уходящих вдаль. Как будто картинку не навели на резкость. Ян зажмурился. Размял пальцами виски. «Так совсем можно с катушек съехать». Осмотрелся. Скучные лица пассажиров, каждый замкнулся в себе. Кто с газеты, кто с плеером кто так. Бесконечные кабели за окном змеятся вслед поезду. Окно. Окно. Стекло. Пыль. Вот оно. Пыльное стекло витрины. А за ним серебристые фигурки на стеклянных полках. Что это? Где я это видел? Я ли это видел? Сон. Снова сон глазами чужака. Забытый вчера всплыл сегодня. Сейчас. В отличие от видения о прогулке и телефонном звонке, четком и ярком, это новое воспоминание едва удавалось ухватить за самый кончик. Оно выскальзывало. Терялось, растворялось в действительности плывущего по тоннелю Убана поезда. Ян смог восстановить только этот отрывок. Несколько шагов и короткий взгляд. На фигурке за стеклом. Все. Вот от отчего он вчера проснулся. Проснулся и не вспомнил. Выбрался в зябкое пространство Чересчур проветренной комнаты. Торопливо оделся, чтобы не растерять остатки тепла. Сориентировался, что дома никого. Умылся. Дождался, пока нагреется вода. Влез под душ. Первым вернулся Вальдемар. Ойгин сразу за ним. Но это было уже ближе к четырем. А поднялся Ян без чего-то два. Осталось реконструировать относительно небольшой двухчасовой отрезок времени. Завтракал? Да. Что ел? Там было нечего есть. Нашел просроченный йогурт, пакетик чая, а в хлебнице сухарь. Домашнего приготовления. Делается из куска обычного хлеба по рецепту. Забыть на столе. «Я, наверное, должен был вчера кому-то звонить», — сообразил Ян. И едва не хлопнул себя по лбу. «Вот идиот! В памяти есть все набранные номера». Вытащил телефон. Открыл меню. «Пять звонков. Два франкфуртских номера. Да, помню, понимаю, куда. Остальное – разочарование. Сохранились только цифры скидочной карты для международных звонков. Набираешь местный номер, вводишь пароль, потом конечный номер телефона. Тебя соединяют, а раз в пять меньше, чем если бы звонил напрямую. То есть звонил я наверняка в Москву, но кому?» Арсену Давидовичу? Да? Нет? Виталию? Инге? Кому-то из заказчиков? Что же со мной творится? Ян подхватил сумку, вышел на платформу Франкенштейнер Плац. Это все сны, подумал он. Вокруг них все будто рябит, расплывается. Надо было Грете подробнее рассказать. Или уже рассказал. Черт! Ян вспомнил, что сказал Вальдемар про стекляша. Но о прозрачном человеке Яна рассказал явно позже вечером, когда уже приехала Грета. А сначала была лепка пельменей. Ойгин то и дело, сверяясь с выписанным в тетрадку рецептом, мама продиктовала, замесил тесто. Вальдемар вымыл мясо, Ян приладил к табуретке мясорубку. Вытянули на спичках, кому резать лук. Втроем на маленькой кухне, сталкиваясь, стукаясь локтями, радостно переругиваясь, преодолевая одну фазу производства за другой, Неуклонно продвигались к сборке. Выяснилось, что в доме нет скалки. Да и откуда бы ей тут взяться, если подумать. Стали искать бутылку. Нашли квадратную из-под текилы. Поржали. С водочной долго не отмывалась этикетка. «А кто-нибудь посолил фарш?» «Я посолил». «Я тоже». «Попробуйте кто-нибудь. Сыроеды в строю есть?» «Там сырой лук?» «Фу!» «Сам-ты фу!» «Французы тартар едят и не морщится «Мы не французы. Раскатывай давай!» «Что значит липнет к бутылке? Мукой посыпай, чтобы не липло!» «Да ты нафиг столько насыпал! Пылесос тащите, а то сейчас по квартире разнесем!» входит грета а весь пол в белом порошке. «Ага, и пельмени по углам прячутся! Осторожно, занавеска!» «Эй, а как из вашего пылесоса занавеску вынуть?» «Оставь так висеть, само отвалится!» «Так, а чем будем вырезать кусочки из теста?» Женя, дай ему лобзик. Женя, дай ему в глаз. Вы мне лучше скажите, почему у вас пылесос в фарше. Да куда понёс? Всё, швабру неси. У меня тоже руки в муке. Блин, мясорубку с плиты уберите, а? Жень, а у нас есть кастрюля? Вова говорит, там борщ. Греем, едим, моем, ставим. Блин, мясорубку с плиты уберите, кто огонь зажёг? Сметана, думаю, нет. Посмотри в холодильнике. О, тут виски. Э, стоят это к пельменям? «Ай! Выньте швабру из спины! Пробничек?» «Вова, как считаешь? уи я Кто поставил пылесос в коридоре?» «Стакан не трогай! Это чтобы кружки вырезать!» «Интересно, а количество фарша и площадь теста как-то интерферирует?» футы технари! Уши бы мои вас не слышали! Руку вытри! Держи!» «Ну, давайте!» «Да что вы здесь вискарем полы моете?» «Так, мне загретой пора!» «Нормально, а лепить кто будет?» «Унесите, пожалуйста, кто-нибудь швабру, мы же покалечимся!» «Осторожно, там пылесос! Блин!» Улыбаясь во весь рот, Ян Бойко сбежал по ступеням подземного перехода и вышел на улицу. Пельмени удались, конечно. Франкфурт не мог похвастаться серьезным историческим центром, но по эту сторону реки все-таки имелось несколько кварталов старинной застройки. Ян быстро дошел до угла Кляйной и Гросса Риттерграссе, откуда свернул в переулке. В небольшом антикварном магазине неразговорчивый хозяин узнал Яна. Достал из-под прилавка перевязанный бечевкой пакет. «Смотреть будете?» Ян кивнул. Плоская коробка в бархате, в каких бывают наборы ложек вилок, запиралась красивой защелкой в форме скрещенных мечей. Внутри маршировали солдаты. Разбивалось на ветру знамя. Барабанщик вскинул палочки, готовясь отбивать ритм. Гарнист трубил атаку. Пузелер выцеливал невидимую мишень. Продавец протянул Яну раскладную лупу. Пришлось нагнуться над прилавком. Тщательно осмотреть элементы мундиров и оружия Не ободрано ли где краска? Нет ли дефектов? Освоение премудрости в гостях у московского заказчика, помнится, затянулось почти на целый день. Короткий звонок, подтверждение. Все проверил, состояние отличное. Снятые заранее с карточки «Дойч Марки» скрылись в ящике кассы. Солдатики вернулись в пакет. Дело сделано. Двигаемся дальше. Встречу на блошином рынке Ян перенес на воскресенье. Старик, обещавший достать родные запчасти к до военного производства, приболел. Лишь бы поправился до выходных. Еще две посылки должны были прийти на адрес отеля в Майнце, куда Яну предстояло добраться сегодня к вечеру. Но сначала он намеревался нанести визит родственникам, заехать к дяде Миши Вахину, двоюрному брату отца, просто повидаться, а может быть и попросить о помощи. Доехав до центрального вокзала и слегка заплутав в подземных переходах, он оплатил с карточки билет до Кирхенберга, крошечного городка неподалеку от аэропорта Хан, что в полутора часах езды от Франкфурта. Двухэтажной электричке Ян очень обрадовался, забрался наверх, Забился в уютный тихий угол, рядом на сиденье бросил сумку. За окном моросило редкий дождик, расчерчивая изогнутое между стенкой и крышей стекло аккуратными пунктирами. Франкфуртские небоскребы поплыли назад. Поезд медленно взобрался на мост над Серой рекой, а потом, словно с горки, с горки, разогнался и помчал через предместья, унося Яна на запад.